Эпилог. Весть о скором рождении наследника у лорда Рангарра облетела всю округу. Даже Дерран и Варвара, прекрасно проводящие время в своей пещере, решили прервать свое затворничество и поздравить друзей. Из скопившегося в пещере гардероба они выбрали консервативные наряды, уместные для молодоженов. Варя закуталась в плащ, села на шею любимому мужу, и они полетели в академию. Кружа над башнями и шпилями, Диран заметил нездоровое оживление возле библиотечного крыла и решил приземлиться там же. Встревоженная Варвара немедля побежала в толпу, собираясь выяснить, что с кем случилось и живы ли близкие ей люди и драконы. Диран же просто подхватил ее на руки и в несколько шагов очутился в эпицентре событий. Там стоял здоровенный бугай в легком кожаном доспехе. Одной рукой он держал госпожу Фиркин, другой — Аллу Николаевну, и, набычившись, смотрел на ректора Рангарра. Серебряный подошел ближе, встал рядом со Скальным и негромко спросил. — Так, что случилось? — Асмидар пропал из своей резиденции вместе с помощником. Не поворачивая головы, ответил дракон. — А при чем тут моя уважаемая теща? Этот господин утверждает, что отыскать его сможет только мастер-библиотекарь, ибо на месте исчезновения нашли книгу. Оригинальное утверждение, но может быть правдой. Поможем? Ректор медленно кивнул. Порядок в городе при Академии ему тоже был нужен. Я с вами. Тут же вскинулась Варвара и не отступила под ласково осуждающим взором мужа. Напротив, уперла руки в бока и заявила. — Или с вами, или с мамой. Мужчины переглянулись. — Только с условием, — тяжелым тоном сказал Рангар. — О Рыме ничего не говорить. Ей нельзя волноваться. — Не скажу, — пообещала Варя, поглядывая на Бугая с некоторым умилением. — Будет что-то новенькое и интересное. — Так где же пропал уважаемый Илькар Асмидар? — строгим учительским тоном вопросила мастер-библиотекарь, поправляя на носу несуществующие уже очки. — Так в своем дворце, — прогудел здоровяк, — в катакомбах. — Ведите нас, — Алла Николаевна улыбнулась и подхватила мужчину под руку. А по пути рассказывайте о дне пропажи все, что знаете. Конец.